Интерлюдие 5. Дикий паниковал. Ну, почти. Как паниковал бы и любой другой на его месте, будь то более технически продвинутый представитель молодой крови или не особо привыкший планировать хотя бы на два шага вперед выходец из крови древней. Ну а что еще прикажете делать, когда тебя завалило строительным мусором где-то в межэтажном перекрытии то ли второго, то ли третьего уровня в высотке телецентра? И да, именно «в», а не «на», в эдкой выгрозенной невидимым жуком-древоточеством каверне, резко ограничивающей свободу маневра. Тут в голос выть в пору, а не просто костерить самого себя. Мысленно, разумеется, всякими обидными словами. И в довершение всех бед портал не откликался на зов анализатора. Последняя, между прочим, надежда на вызволение с коварной ловушки. Что, откровенно говоря, отнюдь не рядовое событие. Скорее, ранее невиданный никем из племени. Что-то явно мешало анализатору. А может и кто-то. Мягкое мясо, чтоб его. Вот кто бы мог подумать, что так все обернется. Уж точно не Дикий. Он до сих пор в изрядном шоке. Нет, понятно, что Дикий начал утрачивать контроль над ситуацией еще накануне вечером, когда то ли поленился, то ли побоялся забрать толкователей из башни предтечь. Подумаешь, клокачи И не с такими справлялись. Тем более, что навыками скрытных перемещений Дикий владел почти в совершенстве. Плюс преимущество в техническом оснащении, которое с запасом крыло естественные возможности здешних хищных организмов. Но сперва перестраховался, а потом преступно расслабился и увлекся схваткой в виртуальном пространстве. Печальный ток, как это обычно в таких случаях и бывает, не заставил себя ждать. Время было безнадежно упущено. И дикому пришлось подстраиваться под обстоятельства вместо того, чтобы самому создавать предпосылки к нужному развитию ситуации. Как ему казалось, еще какой-то такт назад, ничего страшного. Он врага видит, а враг основной, то есть мягкое мясо, даже не в курсе его дикого присутствия. А колыкачей подавно под контролем, поскольку Дикий еще ночью умудрился вычленить цифровую маскировку зверюк из массива данных, поступающих с сенсорного поля, которую сопоставил утром с живыми объектами, наткнувшись на парочку из них. Остальное было делом техники, теперь он отслеживал их перемещение с точностью до половины шага. Вернее, не он лично, а анализатор. Или, как бы выразился кто-нибудь из древней крови, великий дух. Да и элитников мягкого мяса Дикий опережал достаточно, чтобы позволить себе не задумываться об ускорении в ущерб контролю ситуации в целом. Ну да, ну да, посмешил предков, необдуманно поделившись с ними планами. Пожалуй, именно так бы охарактеризовал фиаско, постигшее Дикого его приятель веселой. Ведь почему Дикий так всполошился, когда проспал прибытие мягкого мяса? Да потому что с ними явился его ночной оппонент по виртуальному противостоянию. И этот оппонент явно знал, чего хочет, а также где это взять. Ведь с чего бы еще ему вскоре после того, как элитники мягкого мяса разбили опорный лагерь вокруг своей небесной птицы, сунуться прямиком к водосному модулю анализатора. Дикий еле успел перевести прибор в инактивное состояние, пожертвовав быстродействием и качеством сигнала, но так хотя бы не лишился его окончательно. Компьютерщик мягкого мяса точно бы не упустил возможности завладеть непонятным артефактом и вызволяя его потом из загребущих лап. А ну как он бы в небесной птице укрылся? Пришлось бы и со всеми элитниками воевать. Оно, конечно, весьма увлекательно, вот только благополучный исход этой затеи отнюдь не гарантирован. Скорее, сам Дикий бы жизнью поплатился за такую самонадеянность. А так враг лишь пооблизывался на модуль анализатора, что твой клыкач на очередную жертву, и попер прямиком к телецентру. И вот этого Дикий терпеть уже не смог. Да, он все еще на шаг впереди, но надолго ли? По всему выходит, что спец мягкого мяса слишком много знает и действует целенаправленно. Об истинном назначении анализатора-столкователем он вряд ли догадывается, но ему достаточно того факта, что эти устройства не просто взаимодействуют с ноосферой планеты, но еще и были задействованы в качестве инструментария Дикого в ночных виртуальных баталиях. И если он до этого додумался, то страшно представить, что может произойти, когда тот же толкователь окажется у него в руках. Так и домашний мир племени засветить недолго. Дикий даже на миг замер, пронзенный этой мыслью с головы до пят, а потом рванул на перерез излишне сообразительному врагу, наплевав на конспирацию. Да и кто его увидит, если маскировочное поле активно? А если даже увидит, то вряд ли сумеет сопоставить пусть и странное, но не выходящие за рамки обыденного мерцания воздуха где-то вдалеке с присутствием охотника. Вот так, мысленно успокаивая самого себя, Дикий несся вдоль одной из довольно широких улиц городской агломерации, для ускорения процесса, не стесняясь задействовать гарпун с веревкой и стрекательных щетинок с отростков жуков-предельщиков. Никто в племени так и не придумал ничего более прочного и эластичного, так к чему отказываться от вековой мудрости предков. Но все равно катастрофически опаздывал. Спец мясо мяса седла в колесный транспорт, да еще и подкрепление с собой прихватил в виде двух мелковатых с виду бойцов. Видимо, для повышения мобильности. А тут еще, как назло, сработала система оповещения. Анализатор, даже находясь в инактивной форме, продолжал отслеживать цифровой фон, неминуемо формирующийся в ноосфере при задействовании любой электроники, и потому засек сходящиеся на диком векторы внимания. То есть, если углубиться в суть процесса, выявил характерное возмущение физической реальности, которую интерпретировал в виде сложнейшего волнового взаимодействия колеблющихся полей – магнитного, электрического, гравитационного, температурного и всяких прочих. В основном, конечно, электрического и магнитного, которые друг без друга никуда. Плюс сам Дикий ощутил отчетливый взгляд в спину, дала о себе знать выработанные за долгие обороты тренировок умения. Естественно, оно работало в обе стороны, Так что Дикий без труда засек наблюдателей. Именно так, во множественном числе, потому что сначала их было двое, а потом еще и третий прибавился. Правда, совершенно другого направления. Парочка пялилась на Дикого с вынесенную над корпусом небесной птицы агрегата. Явно маршевого двигателя а третий, но ну, надо же, со стороны телецентра. Пришлось стиснуть зубы еще больше ускориться, чтобы не мозолить глаза мягкому мясу. Странно, что Дикого не попытались подстрелить. Скорее всего, просто не успели среагировать. но ну, а потом они этого шанса лишились. Дикий запрыгнул аж на третий этаж и сквозанул внутрь здания, попросту высадив плечом первую попавшуюся дверь. Что характерное ощущение взгляда в спину сразу же исчезло. Зато появилась тревога. Сначала подспудная, чуть свербящая, но чем дальше, тем она становилась все острее и острее. Дикий знал это чувство. То, что древняя кровь называла оберегом предков, а его соплеменники из крови молодой – интуицией. Что-то очень сильно пошло не так, и надежда на благополучный исход с каждым ударом все меньше. Тут бы диком остановиться, отдышаться, задуматься. Но он не привык пасовать перед трудностями, благодаря чему, в общем-то, и выбился в скауты, завоевав изрядную часть репутации. А значит, план прежний – не допустить, чтобы толкователь попал в руки мягкого мяса. Да, их в здании целых трое, но бойцов только два, и они по сравнению с Диким как деть малый. А еще у него есть значительное преимущество. Он уже бывал раньше в этой высотке, а потому чувствовал себя в ее локальной сети, как в родном поселении. В то время как спецу мягко мясо еще только предстояло подключиться к инфраструктуре. А ведь нужно разобраться в ее хитросплетениях, прежде чем получится хоть как-то контролировать происходящие в ней процессы. но ну, а Дикий уже так что ему всего лишь пару сенсоров ткнуть на наручном дисплее. И вот она схема коммуникации. И самое главное — местоположение незваных гостей. Те по вполне понятным причинам не торопились воспользоваться лифтами и побрели по лестницам. Долго, но зато надежно. А вот для Дикого такой проблемы не существовало. Так что в ближайшую кабинку он сунулся без колебаний, за что и поплатился, в очередной раз убедившись, что спешка и самонадеянность никогда до добра не доводят. Да-да, лифт застрял. На первый взгляд сам по себе, да и анализатор молчал, хотя должен был засечь вмешательство извне, если бы находился в активном состоянии. Но и допустить, что это спецмягкое мясо его подловил дикий не мог. Слишком больно бы это ударило по его самолюбию. Но первые признаки легкой паники все же проявились, вызвав нервозность. но а пришлось выломать потолочные панели и забраться на пару этажей вверх по магнитной направляющей. Можно было, конечно, и выше, но Дикий поленился и выбрался из шахты при первой же возможности. И моментально уподобился оппонентам, разве что предпочел альтернативный маршрут, чтобы не дать тем преимущество при первом контакте. Ведь, как известно, кто выше, тот и прав. Единственное, это промедление позволило таки мягкому мясу добраться до толкователя раньше его законного владельца. Зато Дикий окончательно бесповоротно убедился, что спец шел целенаправленно точно по адресу, именно за толкователем. А значит, больше никаких сомнений. Артефакт следовало вернуть любой ценой. И это развязывало дикому руки. Жаль, конечно, что пришлось начать охоту раньше, чем планировал. Да и условия в здании довольно стеснены. но ну, куда деваться? Мягкое мясо сами виноваты. Нечего было зариться на чужое. Вот сейчас он подкрадется, застанет вторженцев врасплох и моментально расправится со всеми тремя. Впоследствии Дикий неоднократно пытался понять, что же его остановило. Та самая интуиция, подспудный страх или рациональность. Но ну, так и не пришел к какому-то конкретному выводу. Скорее сказались все факторы одновременно. Как бы то ни было, он предпочел потратить еще какое-то время на планирование, только по этой причине не был застигнут врасплох самой натуральной диверсии. Внезапно проявил себя третий оппонент из ночной схватки. На сей раз анализатор сработал оперативно зафиксировав всплеск активности в сфере но вот корректно интерпретировать ее не смог. Пришлось Дикому самому разбираться в происходящем, что особого труда не составило. Всего-то нужно было выглянуть на шум в ближайшее окно, но стоило еще какого-то времени. Третий хакер, до сих пор сохранявший инкогнито, каким-то загадочным образом заставил клыкачей перейти от скрытной тактики к прямому нападению, причем удивительно синхронному, и элитникам мягкого мяса стало не до Дикого прочем и раньше до него не было дела за исключением парочки наблюдателей а теперь даже они переключились на подвергшихся атаки соратников окончательно пустив дикого из вида и тому бы воспользоваться заминкой чтобы настичь потенциальных воров но он так и не смог себя заставить отлипнуть от окна до того увлекательная картина открылась его взору да и где еще спрашиваться можно получить настолько наглядное представление о возможностях врага правильно только в прямой шибке Но тогда может уже быть поздно, как минимум придется набираться опыта на собственных шишках. И хорошо, если только на них. А так, считай, повезло. Потому что Дикий поймал себя на мысли, что в очередной раз недооценил мягкое мясо. У этих его представителей, особенно у крупных особей, навыки выживаемости оказались куда выше, чем у рядовых поселенцев. А еще за них играли дисциплины, взаимовыручка и слаженность действий. Как результат, потеряв одного бойца безвозвратно, а второго временно, Элитники мягкого мяса уничтожили шесть особей клыкачей, остальных вынудили ретироваться. Но вместо того, чтобы развить успех, предпочли вернуться к небесной птице. Дикий такого их маневра не понял и не оценил, а потому не пожелал больше терять время и осторожно двинул на пятнадцатый уровень, к аппаратной, в которой оставил толкователь несколько циклов назад. Благо, план действий сложился сам собой. Дикий потенциальных воров прекрасно видел на схеме, на картинке с удачно расположенной камерой наблюдения. А потому был в курсе, что мелкие особи мягкого мяса разделились, контролируя в двух направлениях единственный коридор, по которому можно было подобраться к аппаратной. Ну а спец уже и впрямь колдовал возле толкователя, пока еще не решаясь к нему притронуться. И это тоже можно понять. Пытливый в сомнительных случаях предпочитал действовать аналогичным образом – то есть хорошенько изучить представляющий интерес объект дистанционно и только потом тянуть к нему руки. Это что же получается? Родственная душа? Вполне возможно. Эх, если бы не конспирация, было бы очень неплохо пообщаться с грамотным специалистом, тем более в смежной области. К тому же даже языковой барьер помехой бы не стал, насколько Дикий мог судить. Но не судьба. Толкователь нужно возвращать. Да и племя для любого охотника превыше всего, что уж говорить о банальном любопытстве. Так и получилось, что пока мягкое мясо шугало клыкачей и заботилось о собственных пострадавших, Торженец хозяничал в аппаратной, а Дикий крался по телецентру, старательно избегая камер наблюдения. Маскирующее поле маскирующим полем, но практика показала, что и оно не всесильно. Скорее наоборот, пользователь расхолаживает. Ну и на всякий случай, потому что полностью положиться на программные средства, пометуя о неординарных способностях оппонента, Дикий не мог себе позволить. Да и обстановку приходилось контролировать в основном за счет внутренних коммуникаций здания, что означало необходимость отслеживать перемещение врага лично, пусть и на схеме, выведены на забрала шлема. А это рассеивание внимания, что тоже не самым лучшим образом сказывалось на скорости. Плюс габариты Дикого отнюдь не выдающиеся на фоне соплеменников, но довольно значительные по меркам вымерших предтеч. Так что коридоры, что называется, жали в плечах, но ну а макушкой Дикий практически упирался в потолок. Да, это во мне джунгли с густой листвой, хитросплетением лиан и ветвей и мягким слоем перепревшей листвы внизу, у подножия древесных гигантов. Здесь чуть ли не каждый шаг отдавался гулким эхом в пустом коридоре. Под конец даже пришлось перейти на бег, смещаясь от стены к стене, чтобы сбить мягкому мясу прицел. И все равно без неприятностей не обошлось. Противник заметил Дикого заранее, что-то крикнул, язык оказался Дикому неизвестен скорее всего, так и не поняв, что именно видит. Странно движущиеся оптические искажения. А потом и вовсе принялся опалить из своего примитивного огнестрела. Надо сказать, метательные снаряды обладали неплохим запасом кинетической энергии, так что клюнуло Дикого пару раз весьма чувствительно. Скользь по шлему и точно в центр грудной бронепластины. А еще второе попадание по невероятному стечению обстоятельств повредило один из энерговодов, в результате чего Дикий окутался разрозненными вспышками коронных разрядов и остался без маскировки. Естественно, Дикого это не остановило, и он с разгона влетел в мягкое мясо, впечатав бедолагу в стену. И несмотря на то, что боец вырнил оружие, ойкнул и обмят, явно лишившись сознания, Дикий пустил вход ход потрошитель на правой руке, предварительно левой пятерней схватив противника за горло и зафиксировав его таким образом в вертикальном положении. Проще говоря, не дал сползти по стенке на пол, а заодно получил пространство для замаха. Удар клинков получился мощным, но фатальным не стал. Броня у мягкого мяса оказалась настолько качественной, что смогла противостоять металлу древней крови. И на вторую попытку, и на третью Дикий получил аналогичный результат, лишь немного поцарапав матово-черное покрытие и перерезав несколько нитей на эластичных вставках. Последнее обстоятельство навело его на мысль вонзить потрошитель сбоку, в между бронепластинами. И укрепленная ткани не выдержала, поддалась, хоть и со скрипом. Этого, однако же, мягкому мясу хватило. Харкнув кровью на внутреннюю сторону прозрачного забрала, особь обвисла на конечности дикого безжизненным мешком с мясом и костями. По факту, так и не сумев оказать достойного сопротивления, что весьма разочаровало охотника, тот ожидал куда большего. Однако предаваться сожалениям было некогда, поскольку по шлему снова прилетело и весьма чувствительно. Так что Дикий брезгливо стряхнул жертву с клинков и рванул навстречу второму бойцу мягкого мяса. Но на этот раз он предпочел действовать максимально быстро и эффективно, то есть походе снес мягкому мясу голову выстрелом из наплечного плазмобоя, благо тот навелся на цель, когда до нее оставалось еще несколько метров. Как незамедлительно выяснилось, броня мягкого мяса на защиту от плазменного сгустка рассчитана не была, так что взрыв во всех смыслах оказался крайне эффектным. Во все стороны плеснуло красным, стегануло по всем доступным поверхностям осколками пластика, а в потолок ударил фонтан крови из обрубка шеи незадачливой жертвы Дикого. Обезглавленное тело рухнуло на пол практически в тот же момент, когда Дикий обрушился плечом на хлипкую по его меркам дверь, отделявшую аппаратную от коридора. Грохот у Дики произвел преизрядно, но даже этот шум не смог отвлечь спеца мягкого мяса от вожделенного артефакта. Компьютерщик был настолько увлечен работой, что даже не повернул головы на шум и тем самым спровоцировал Дикого на необдуманный поступок. Вместо того, чтобы снова воспользоваться уже перезарядившимся плазмобоем, а у спеца даже шлем на голове не оказалось, охотник решил сохранить трофей, то бишь череп жертвы. Шея спеца была открыта и так напрашивалась на хороший взмах потрошителем, который, без сомнения, легко бы отделил голову от тела. Если бы Дикий не промахнулся. Да-да, представьте себе. Пока он длинным прыжком преодолевал расстояние от двери до рабочего стола, на котором располагался толкователь, и над которым, соответственно, склонился спец мягкого мяса, он, спец этот, умудрился развернуться, одновременно пригнувшись, и пропустил удар клинками над головой. Понятно, что и Дикий поторопился, к тому же не очень удачно утвердился на собственных ногах после прыжка, но тем не менее. Дикий едва самым позорным образом не раздележился и даже выбросил руку наотмашь обратным движением, но снова поразил лишь недовольно загудевший воздух. И сразу после этого рухнул на задницу, словив коварный удар, который среди охотников назывался жалом придильщика и считался крайне нечестным. Впрочем, мягкому мясу по понятным причинам было наплевать на кодекс чести племени, так что спец действовал наиболее для себя удобным образом, с разворота вбив ступню в открывшийся живот дикого. И не просто с разворота, а еще и с подскоком, с вложением всей невеликой по сравнению с охотником массы. И этого, как ни странно, хватило. Дикий с размаху уселся на пол и проехал по нему мягким местом несколько шагов, прежде чем пришел в себя и затормозил руками и пятками. Затормозить-то затормозил, а вот подняться на ноги не смог. В голову прилетело чем-то тяжелым. Не таким, конечно, как от убитых бойцов, но все-таки. И сразу же еще раз. И еще. И только тогда Дикий сообразил, что спец мягкого мяса очень быстро выудил из специального кармана на поясе миниатюрный, естественно, по меркам охотника, огнестрел, прицелился и теперь всаживал снаряд за снарядом в шлем Дикого. Голова сразу же загудела, да и шея отозвалась резкой болью и Дикий почел за благо упасть на спину, уходя от следующего попадания. План сработал. Очередной снаряд просвистел выше, но зато следующий ударил под дых в многострадальную нагрудную бронепластину. И вот тогда Дикого проняло по-настоящему. Он вдруг отчетливо осознал, что не успевает за мягким мясом. А ведь по его же собственным оценкам, основанным на результатах наблюдений, он превосходил мягкое мясо в скорости и ловкости где-то на треть, а в силе, пожалуй, что и наполовину И он все равно не успевал. Да что же это тут творится? Что это за монстр в невинном обличье? Какое к демонам толкователь? Тут бы самому ноги унести. Или хотя бы одну. Ту, в которую не ткнули только что раскаленным металлическим прутом чуть выше колена. И снова, немного ниже задницы. Потому что Дикий на свою беду перевернулся на живот, намереваясь разорвать дистанцию за счет мощного толчка ногами. Не получилось. В смысле мощного толчка. Да и скорость никакая, благодаря скользкому неужто от крови, полу и подламывающейся опорной конечности. И снова удар в середину спины. Да когда он успевает и сколько у него в конце концов зарядов в оружии? И почему каждый выстрел точно в цель? Что это за чудовищные рефлексы? Вопросы, вопросы, вопросы, и ни одного ответа. За исключением кристально чистой ясности. Бежать. Любой ценой разрывать дистанцию, укрываться где получится и вызывать портал. Пока хотя бы локальный, в пределах здания, потому что точно навестись для выхода из достаточно затяжного прыжка попросту некогда. А вслепую прыгать на большую дистанцию себе дороже. Этак можно материализоваться в толще местного плодородного слоя или вообще в глубине какой-нибудь несущей стены. Поэтому только локальный перенос в пределах нескольких десятков шагов. И желательно вниз, сквозь этажей И уже внизу откатиться в сторону, чтобы сбить прицел неестественно меткому мягкому мясу. И ведь план почти сработал, поскольку портал и впрямь прогрыз перекрытие на 10 или даже больше этажей вниз, причем прям под диким, так что ему даже прыгать не пришлось. Все само собой получилось. Но беда в том, что как раз в этот момент анализатор активировал зумер тревоги, и где-то за пределами здания что-то оглушительно взорвалось. И ладно бы просто взорвалось, но по нелепому стечению обстоятельств, это какому же по счету, Ударная волна обрушилась на телецентра как раз в тот момент, когда Дикий рухнул спиной в ту самую каверну, прогрызную порталом в межэтажной перемычке. Постройку со страшной силой тряхнуло, и Дикий угодил под обширный обвал минимум с трех этажей, мгновенно похоронивший его в толстом слое мусора. Его мусор, то есть, насыпалось столько, что Дикий с трудом мог дышать, благо броня сразу переключилась на замкнутый цикл газообмена. А о том, чтобы дотянуться до наручного дисплея, нечего было и думать. Повезло еще, что ничем массивным не приложило. Таким, что вышибло бы дух и переломало ребра, заодно отбив внутренности. Но и без того хорошего мало. Плюс в довершении всех бед умолк канализатор Оглушил ревом тревоги, заткнулся, как его и не было. Наверняка очередная выходка спеца мягкого мяса, чтобы его... Уже на протяжении довольно большого количества ударов Дикий ничего не мог с собой поделать. Паника застила разум и лишала воли, мешая сосредоточиться на основной задаче, то есть попытках докричаться до анализатора. А потому попросту затопило все существо Дикого и схлынуло, исчезнув без следа. В голове воцарилась звенящая пустота, и Дикий очень далеко, на самой грани слышимости, но все же нащупал канал связи с порталом. И едва сдержав вопль радости, мысленно вцепился в тонкую ментальную нить, транслируя предельно четкий приказ. Активация. Активация. Немедленно. Неважно куда, но переноси меня, великий дух. И плевать, что модуль при этом должен перейти в активное состояние, снова став материальным объектом. Сейчас не до того. Опять же, анализатору можно отдать команду на самоликвидацию, что характерно дистанционно. Но это потом, все потом. А сейчас спасаться. И, о чудо. Портал отозвался, непривычно медленно сформировав вокруг Дикого пузырь зоны перехода с запасом, чтобы Дикий в него целиком поместился, то есть штатно. Так что Дикому оставалось лишь мысленно же запустить собственный переход и молить великих предков, чтобы на той стороне межпространственного прокола оказалось свободное пространство, пусть даже ледяная пустота открытого космоса. Не беда. У брони достаточный запас автономности, чтобы успеть перенаправить Портал, да хотя бы в родное поселение Дикого. — Да, позор. Да, Ани выполнил задание старейшим, но зато жив, а значит, есть возможность все исправить. С этой мыслью Дикий запустил процесс перехода, однако пузырь вдруг замерцал, задрожал всей поверхностью, как от вибрации, как вообще такое возможно, и съежился примерно вдвое. Дикий ощутил странное онемение в правой руке и обеих ступнях, а потом его настиг тяжкий удар по голове, такое ощущение, что изнутри, и он вырубился, так и не успев понять, что только что частично лишился трех конечностей.